Глава 67. Тюрьма для смертников Теперь Отто Квангель находится в п л ё ц е н з е в тюрьме для смертников. Теперь его последний обитель на этой земле – одиночная камера. Да, он сидит в одиночке. У приговоренных к смерти больше нет спутников. Нет ни доктора Райхарта, ни даже пса. У приговоренных к смерти спутник один – смерть, так требует закон». Они занимают целое здание, эти приговоренные к смерти, десятки, а то и сотни, камера к камере. По коридору все время вышагивают караульные, все время слышен металлический ляск, всю ночь во дворах лают собаки. На п р и з р а к и в камерах сидят тихо, в камерах царит покой, не слышно ни звука. Они сидят тихо-тихо, эти обреченные на смерть, собранные со всей Европы, мужчины, юноши,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 Ведь добрые времена, когда доктор Райхард делил с ним свою домашнюю еду безвозвратными н о в а л и То, что приносят в камеру, приготовлено скверно. Водянистая бурда, непропечённый клейкий хлеб с примесью картошки, неудобо варимый тяжестью, л е ж а щ е й в желудке. Тут-то и помогает горох. Много, понятное дело, не возьмёшь, выданную порцию взвешивают —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 Знают, что он крадет горох, но молчат. И молчат не потому, что хотят пощадить приговоренного к смерти, а потому, что им все равно. Они отупели в этих стенах, где изо дня в день в и д и т столько бед. Они не говорят ни слова, просто чтобы и узник молчал. Не хотят слушать жалобы, ведь так и так не могут ничего изменить, улучшить. Здесь все идет по давно наезженной колее. Они всего-навсего шестеренки м а ш и н а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 А затем ночами, долгими ночами, которые, согласно тюремному распорядку, продолжались 13 часов, однако никогда не были ночами, потому что в камере постоянно горел свет, он иной раз шел на риск, взбирался повыше к окну, с л у ш и в а л с я в ночь, знал, что часовым внизу во дворе с их вечно лающим собакам приказано стрелять по любому лицу в окне, и нередко они вправду стреляли, но все равно шел на риск. Стоял на табуретке чувствовал чистый ночной воздух. Уже сам этот воздух оправдывал любую опасность. И слушал перешептывания от окна к окну, сперва вроде как бессмысленные «Карл опять того» или «Женщина из 347-й нынче весь день совсем никуда». Но со временем он во всем разобрался —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 Он черпал покой, радость, умиротворение. Его стареющее тело никогда не чувствовало себя так хорошо, как в эти недели. Жесткие птичьи глаза никогда не смотрели так дружелюбно, как в одиночке Плёд Цензея. Дух его никогда не носился так свободно, как здесь. «Хорошая жизнь! Хорошая!» «Надо надеяться, с Анной тоже все хорошо!» Старый советник Фром из тех, кто держит свое слово. Анна, наверное, тоже избавлена от всех гонений. Анна тоже свободна. Свободна в плену.